Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный. Судьба его написана теперь на счетах ваших. Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою то счастливы и родители, и жены новогородские, которые обнимут детей и супругов. Если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы. Тогда живые позавидуют мертвым. О, воины великодушные! Вы идете спасти Отечество и навеки утвердить благие законы его. Вы любите тех, с которыми должны сражаться? Но по что же ненавидят они величие Новограда? Отразите их, и тогда с радостью примиримся с ними. Грядите не с миром, но с войною для мира. Да ныне Бог любил нас. Да ныне говорили народы, кто против Бога и великого Новограда. Он с вами. «Грядите!» Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом, и войско двинулось, громко взывая «Кто против Бога и великого Новограда?» Знамена развивались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота, и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новогородские не могли удержать слез своих, но Ксения уже не плакала и с твердостью сказала матери, «Отныне ты будешь моим примером».